Следующий. Это было некое подобие городского сквера, изготовленное из свежайших ингредиентов. Эстрада, чем-то напоминающая коробку из-под конфет, на которой по четвергам и воскресеньям какие-то люди разражались громкой музыкой. Ряды изысканных бронзовых скамеек, богато украшенных всякими позеленевшими излишествами и завитками, и не менее изысканные дорожки, выложенные голубой и розовой плиткой – голуббой как только что подведенные женские глазки и розовые как тайные женские мечты. Дополняли очарование, стриженные на французский манер деревья с кронами в виде огромных шляпных коробок. В целом же, глядя из окна гостиницы, человек, не лишное воображения, мог бы принять это место за какую-нибудь французскую деревню конца 90-х. Прищениеение автор имеет в виду дев-е годы девят -го столетия. Но нет, это была Мексика. Обычная плаза. Площадь в маленьком колониальном мексиканском городке, где в прекрасном государственном оперном театре за два песо вам покажут фильмы «Распутин и императрица», «Большой дом», «Мадам Кюри», «Любовное приключение» и «Мама любит папу». Примечание. «Распутин и императрица». Скандальная американская историческая драма 1932 года о возвышении и убийстве Распутина. породившая юридическую оговорку «Все имена и события вымышлены», «Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны». «Большой дом» – американский драматический фильм о тюрьме 1930 года режиссёра Джорджа хила Один из первых фильмов о тюрьме. «Мадам Кюри» – фильм 1943 года о польско-французском физике Марии Кюри. «Любовное приключение» – французский фильм 1931 года. «Мама любит папу» – американский комедийный фильм 1933 года режиссёра Нормана з Маклеуда. Утром Джозеф вышел на разогретый солнцем балкон и, опустившись на колени у решётки, нацелился сквозь прутья своим маленьким Бакс Брауни. Примечание «Бакс Брауни» – название семейства дешёвых простейших фотоаппаратов, выпускавшихся компания «Истмен Кодак», начиная с 1900 года. Автор приводит точное название фотоаппарата, что, возможно, является контекстной рекламой. Позади него в ванной журчала вода, и оттуда раздался голос Мари. «Что ты там делаешь?» «Снимаю», — пробурчал он. Она переспросила еще раз. Щелкнув затвором, он поднялся на ноги, перевел кадр, прищурился и сказал. «Сфотографировал городскую площадь. Эти придурки орали там всю ночь. Я лично не спал до полтретьего». И угораздила жена нас приехать в день, когда в местном роторе попойка. Примечание. Роторе — сеть клубов по всему миру для бизнесменов и представителей свободных профессий. «Какие у нас на сегодня планы?» — спросила она. «Идем смотреть мумии», — сказал он. «О, Господи!» — сказала она. Последовало долгое молчание. Он вошел в комнату, положил фотоаппарат и прикурил сигарету. «Но если ты не хочешь, я сам поднимусь на холм и осмотрю их один», — сказал Джозеф. «Да нет», — замялась она, — «лучше уж я пойду с тобой. Только я все думаю, на что они нам. Такой милый городок». «Смотри-ка!» — вдруг воскликнул он, заметив что-то краем глаза. В несколько шагов он снова оказался на балконе и замер там. В руке у него дымилась забытая сигарета. «Иди же сюда, Мари!» «Я вытираюсь!» сказала она. «Ну, давай побыстрее!» — не унимался Джозеф, а сам, как зачарованный, смотрел куда-то вниз на улицу. За спиной у него послышался шорох, который принес с собой аромат мыла, только что вымытого тела, мокрого полотенца и свежего одеколона. Рядом с ним стояла Марьи. «Не двигайся!» — сказала она. «Я спрячусь за тебя и буду выглядывать, а то я совсем без всего. Что там?» «Смотри!» — воскликнул он. По улице двигалась какая-то процессия. Возглавлял ее мужчина, несущий поклажу на голове. За ним шли женщины в черных рибозу, которые прямо на ходу зубами сдирали шкурки с апельсинов и сплевывали их на мостовую. Около них дети, перед ними мужчины. Примечание рибоза – традиционный мексиканский шарф шаль который женщины используют для разных случаев. Некоторые ели сахарный тростник, вгрызаясь в его кору, пока Таня начинала трескаться. И тогда они кусками отламывали ее, чтобы добраться до вожделенной мякоти и высосать сок из всех сухожилий. Всего их было человек пятьдесят. «Джо?» — сказала Мария, взяв его за руку. То, что первый мужчина нес на голове, не было обычной поклажей. Это был сверток, накрытый серебристым шелком с бахромой и украшенный серебряными розочками. Мужчина бережно придерживал его одной смуглой рукой. а другой размахивал при ходьбе. Это были похороны, а маленький сверток — гроб. Джозеф покосился на жену. Ее лицо стало цвета свежего парного молока. Сердце ее словно скатилось в какую-то пустоту внутри нее самой, заодно втянув розовый цвет со щек, оставшийся после ванны. Она стояла, крепко ухватившись за балконную дверь, и, не отрываясь, смотрела на идущих людей и видела, как они едят фрукты, и слышала, как они тихо разговаривают и тихо посмеиваются. Она даже забыла, что она голая. «Наверное, какой-то малыш ушел в лучший мир. Какая-нибудь девчушка или мальчуган», — сказал Джозеф. «Куда они несут ее?» Мария даже не задумалась, почему из двух вариантов она выбрала именно женское местоимение. Она будто уже отождествляла себя с этим крошечным кусочком разложения, упакованным в посылочный ящик, как недозрелые фрукты. Это ее несут, зажатую в кромешной темноте, как косточку в персике, и руки отца нежно и твердо касаются ее гроба, но изнутри это не видно и не слышно. Там, внутри... Только ужас и тишина. «На кладбище, естественно. Куда же еще?» — сказал он, и эти слова вылетели у него изо рта так же небрежно, как сигаретный дым. «Не на то кладбище?» — вглядываясь в него, переспросила она. «Но ты же знаешь, в этих городках бывает только одно кладбище. Обычно они не тянут с похоронами. Думаю, девчушка умерла всего несколько часов назад». «Несколько часов». Мария отвернулась, голая, жалкая, с мокрым полотенцем в паникших руках, и двинулась к своей кровати. «Неужели? Всего несколько часов назад она была еще жива, и вот теперь...» джазов продолжил за нее. «Теперь ее срочно несут на холм. Неподходящий здесь климат для покойников. Жара, бальзамировать нечем. Вот и приходится спешить». «На то самое кладбище. Какой ужас!» отрешенно проговорила она. «А, ты про мумии», — сказал он. «Да будет тебе расстраиваться». Сидя на кровати, Мария машинально разглаживала полотенце у себе на коленях. Глаза ее выглядели не более зрячими, чем коричневые соски ее грудей. Она не видела ни Джозефа, ни комнаты. Щелкни он сейчас пальцами, кашляни, она даже не вздрогнула бы. «Они ели фрукты на ее похоронах и смеялись», — сказала она. «Путь до кладбища не близкий, да еще все время в гору!» Мари вздрогнула. Дернулась, словно рыба, которая заглотила крючок и пытается освободиться. Затем бессильно откинулась на подушку. Джозеф посмотрел на нее долгим взглядом. Это был особый взгляд, каким обычно разглядывают плохую скульптуру. Холодный, придирчивый и в то же время равнодушный. Ну да, конечно, его рукам знакомы все изгибы ее полнеющего и дряблого тела. И это уже далеко не то тело, с которого он начинал. Оно уже не подлежит восстановлению. Словно скульптор случайно пролил на упругую глину воды, превратив ее в бесформенную массу. И теперь, сколько ни отогревай ее в руках, сколько ни пытайся выпарить влагу, прежней ей уже никогда не стать». «Да и откуда взяться теплу? Ведь лето, их лето, давно прошло. Теперь безжалостная вода въелась в каждую клеточку ее тела, отяжелив груди, заставив обвиснуть кожу». «Что-то я неважно себя чувствую», — сказала Мари и задумалась, словно пыталась понять, действительно ли это так. «Совсем неважно», — повторила она, но он ничего не ответил. Она полежала еще минуту-другую и немного приподнялась на кровати. «Давай не будем оставаться здесь еще на одну ночь, Джо». «Но это очень живописный городок». «Да, но мы уже все посмотрели», — сказала она, вставая. Она знала наперед, что он скажет. Что-нибудь веселое, бодрое и жизнерадостное, и, разумеется, фальшивое. «А мы можем поехать в Пацкоэро», — поспешно сказала она. «Это рукой подать. Тебе даже вещи паковать не придется. Милый, я все беру на себя». «Остановимся в отеле Дон-Пасада. Говорят, там красивейшие места». «Здесь», — перебил ее он. «Здесь красивейшие места». «И все дома увиты Виты закончила Мари. «Вон», — он показал на цветы у окна. «Вон твоя Бугенвилея». «А еще там можно половить рыбу. Ты же любишь ловить рыбу», — с воодушевлением сказала она. «И я тоже буду ловить с тобой. Я научусь, правда научусь». Я так давно мечтала научиться ловить рыбу. Между прочим, у тарасканских индейцев и глаза, и они почти не говорят по-испански. А оттуда можно съездить на Паракутин. Это недалеко от Урвапана. Там лучшие лаковые шкатулки. Это будет так здорово, Джо. Всё, я начинаю собирать вещи. Постарайся понять меня и... Мари. Он остановил её одним словом, когда она уже подбежала к двери ванной. «Да?» «Разве это не ты говорила, что неважно себя чувствуешь?» «Ну да, я... я и правда чувствовала, и чувствую себя неважно. Но стоит только подумать обо всех этих волшебных местах». «Да пойми же, мы не осмотрели и десятой части этого города», — самым резонным видом сказал он. «Там на горе есть статуя Мореллоса. Я собирался ее сфотографировать». «Примечание. Статуя Мореллоса». Одна из достопримечательностей Мексики воздвигнута на острове Ханиццо в 1933 году в честь героя времен борьбы за независимость Хосе Мария Мореллса. Масштабом напоминает знаменитую статую Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. «Кроме того, дома французской постройки. Ну подумай, преодолеть столько миль, ехать сюда, добираться, а потом побыть всего один день и уехать. И потом я уже заплатил за следующую ночь». «Мы можем сделать возврат», — сказала Мари. «Но почему ты хочешь сбежать?» — спросил он, глядя на нее с простодушным участием. «Тебе что, не нравится этот городок?» «Я от него просто в восторге», — ответила Мари, изобразив улыбку на совершенно бледном лице. «Он очень зеленый и красивый». «Ну вот и хорошо», — порешил Джозеф. «Тогда остаемся еще на день. Обещаю тебе, ты обязательно полюбишь эти места». Мари начала что-то говорить, но замолкла. «Что-что?» – переспросил он. «Ничего». Она закрыла за собой дверь в ванной. Было слышно, как она роется в аптечке, как наливается в стакан вода. Наверное, она принимает какое-то желудочное средство. Он выбросил сигарету в окно и подошел к двери в ванной. «Мари, это ты все из-за мумий? Ты их боишься?» Она промычала, что нет. «Значит, из-за похорон?» «Угу». «Имею в виду, если ты правда боишься, я тут же без промедлений соберу чемодан. Да-да, дорогая». Он подождал. «Да нет, я не боюсь», — сказала Мари. «Ну вот и умница», — похвалил он. Кладбище было обнесено толстой глинобитной стеной. В каждом из четырех углов ограды застыли в порыве на своих каменных крыльях грязноватого вида купидона. На головах у них красовались шапочки из птичьего помета, Того же происхождения были амулеты на их руках и веснушки на лицах. Двигаясь в непрерывном теплом потоке солнечного света, Джозеф и Мари поднимались на холм, будто плыли по реке, в которой нет ни дна, ни воды. За ними стелились их косые синие тени. Наконец, то и дело подпирая друг друга, они добрались до кладбищенских ворот, сдвинули выкрашенную в голубой цвет железную испанскую решетку и вошли. Прошло всего несколько дней с празднования Эль-Диаде-Муэрте, Дня мертвых, и повсюду, словно безумные волосы, развивались ленточки, обрывки ткани и блестки на торчащих тут и там памятниках, на резных, отполированных поцелуями и распятиях и на мраморных гробницах, издали похожих на шкатулки для драгоценностей. Невысокие холмики, все как один, были посыпаны кровием. На некоторых застыли в ангельских позах статуи, на других возвышались огромные в человеческий рост каменные надгробья, щедро увешанные все теми же ангелочками. Порой плиты были такими непомерно широкими, что напоминали кровати, выставленные на просушку после ночной неожиданности. И в каждую из четырех стен кладбища, во все квадратные ниши, во все щели и позы были встроены гробы, облицованные мраморными плитами или гипсом. На них были выбиты имена умерших, над каждым висел дешевый, не дороже одного песо-портретик, на жестяной табличке, а рядом с ним на гвоздике какая-нибудь безделушка Видимо, та самая, которую усопший больше всего любил при жизни. Здесь были серебряные амулеты, серебряные ручки и ножки, а также фигурки людей целиком, серебряные чашки, серебряные собачки, серебряные церковные медальоны – Просто обрывки красных и голубых лент. Встречались и целые картины, написанные маслом по жести. Покойник при помощи ангелов возносился на небо. Приглядевшись к могилам, они заметили на них остатки недавней фиесты смерти. Брызги воска, упавшие из праздничных свечей и застывшие в виде лепешек. Увядшие орхидеи, которые прилипли к молочно-белому камню, словно раздавленные красные пауки, и в которых, даже в увядших, было что-то ужасающе сексуальное. Повсюду валялись скрученные листья кактусов, прутики бамбука и тростника, мёртвые плети дикого вьюна, засохшие венки из гордений и бугенвилей. Так выглядит бальный зал после буйного веселья, когда все танцоры уже разъехались, оставив после себя покосившиеся столы, конфетти, оплывшие свечи, ленты и тайные мечты. Так они и стояли здесь, Мари и Джозеф, на тёплом и тихом кладбище, среди могильных плит и склепов, пока не увидели в дальнем углу какого-то мужчину. Он был на редкость маленького роста, прямо коротышка с кожей цвета молока, явно испанского разлива. Имел высокие скулы и носил очки с толстыми стёклами. Облик довершали чёрный пиджак, серые брюки без стрелок, серая шляпа и аккуратно зашнурованные ботинки. Коротышка с деловым видом расхаживал среди могил. Словно что-то проверял, а может, следил за работой другого человека, который совсем неподалеку орудовал лопатой. При этом руки у него были засунуты в карманы, а подмышкой зажата сложенная в четверо газета. «Буй нас сеньора и сеньор!» «Добрый день, сеньора и сеньор!» — сказал он, наконец, обратив внимание на Джозефа и Мари. Примечание. Дальнейший диалог проходит частично по-испански. «Это у вас тут лас-мумиас, мумии?» — спросил Джозеф. «Скажите, они действительно существуют?» «Си, sí, существуют», — ответил мужчина. «Здесь, в катакомбах». «Пор фавор», — сказал Джозеф. «Будьте любезны, я хотеть видеть мумии». «Си, sí, сеньор». «Я говорить испанские есть много плохо», — извинился Джозеф. «Да нет, что вы, сеньор. Вы прекрасно говорите». «Сюда, пожалуйста!» Он провел их между двух увешанных цветами плит к большому надгробию, спрятанному в тени ограды. Широкое и плоское, оно, как и все остальные, было посыпано гравием, а в середине его имелась узкая деревянная дверь с висячим замком. Поддалась дверь со скрипом, обнаружив под собой круглый люк с винтовой лестницей, уходящей под землю. Джозеф не успел сделать и шага, как его жена поставила ногу на ступеньку. «Погоди!» сказал он. «Давай я вперед». «Да нет, все в порядке». Одними губами проговорила Мари и тут же начала спускаться вниз по спирали, пока земля и темнота не поглотили ее. Двигалась она осторожно, ступеньки здесь были такие узенькие, что не сгодились бы даже ребенку. Стало совсем темно, и некоторое время она только по звукам шагов догадывалась, что смотритель идет за ней. Потом снова забрежил свет, и, наконец, лестница вывела ее к длинному широкому коридору, стены которого были выкрашены белой краской. Как оказалось, свет проникал сюда через прорези в сводчатом потолке по форме похожей на готические окна. Высота стен говорила о том, что они углубились под землю метров на 7. Налево уходил коридор, который тянулся метров 15 после чего упирался в стеклянную двустворчатую дверь, на которой было написано, что посторонним ход воспрещен. В правом конце коридора возвышалась груда каких-то белых палочек и таких же белых гладких валунов. «О, черепа и ножные кости!» — с интересом сказала Мари. «Это солдаты, которые сражались за отца Морелоса!» — пояснил смотритель. Они подошли к этому гигантскому складу поближе. Кости были уложены очень аккуратно, как дрова в поленнице, а поверх них такими же ровными рядами лежали черепа. «Лично я ничего не имею против черепов и костей», — сказала Мари. «По-моему, в них нет совершенно ничего человеческого. Честное слово, я совсем не боюсь черепов и костей. Они все как какие-то насекомоядные, как камни, как бейсбольные биты, валуны». Мне кажется, если ребенок растет и даже не знает, что у него внутри есть скелет, для него не может быть ничего плохого и страшного в костях. Во всяком случае, у меня так. Я не вижу на них никаких следов человека, никаких остатков, которые могли бы вызвать ужас. Они... они слишком гладкие, чтобы их бояться. Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь». А «Этих я совсем не узнаю. Они для меня скелеты и скелеты, и ничего больше. Это потому, что то, что я знала в них, изменилось настолько, что совсем исчезло. А значит, стало не на что смотреть и нечего бояться». Джозеф кивнул. Мари совсем расхрабрилась. «Ну что?» — сказала она. «Идемте смотреть мумии». «Сюда, сеньора!» — вежливо направил ее смотритель. Они отошли от груды костей и направились к запрещенной стеклянной двери. Получив от Джозефа свое песо, смотритель торжественно распахнул ее, и взору их открылся еще один коридор, узкий и длинный, по стенам которого стояли люди. Они стояли за дверью и ждали, выстроившись в длинную очередь под сводчатым потолком. Пятьдесят пять человек у одной стены слева, пятьдесят пять у правой стены и еще пятеро в самом конце. «О, мистер-собеседник!» — воскликнул Джозеф. «Примечание». «Мистер Собеседник», главный герой Американского народного театра изначально 19 века, министр шоу Загримированные под темнокожих людей белые актеры разыгрывали комические сцены из жизни темнокожих людей. Хотя форма постепенно исчезла из профессиональных театров, ее влияние сохранилось до сих пор в жанре водевиля на радио и телевидении, в кино и мировой музыке. Они были похожи на первоначальные заготовки скульптора, каркасы, на которые нанесён лишь первый слой глины, слегка обозначившие мускулы. 115 незаконченных статуй. Их пергаментная кожа была натянута между костей, как белье для просушки. Разложение не тронуло их, просто внутри высохли все соки. «Климат такой», — пояснил смотритель, — «очень сухо, поэтому они так хорошо сохраняются». «И сколько же они здесь простояли?» – спросил Джозеф. некоторые год, некоторые пять, некоторые десять, а некоторые и все семьдесят. Да, сеньор». Они внушали стыд и ужас одновременно. Достаточно было посмотреть направо, и взгляд сразу упирался в первого, прикрепленного, как и все остальные, к стене с помощью крюка и проволоки – Вид у него был совершенно отвратительный, но он казался просто насмешкой по сравнению со следующим телом, которое определенно принадлежало женщине, хотя верилось в это с трудом. При взгляде на третьего востыла в жилах кровь, а у Четвертой, тоже женщины, было такое лицо, словно она извинялась за то, что умерла и находится в таком странном месте. «Что они здесь делают?» – спросил Джозеф. «Просто стоят, сеньор. Но почему они здесь?» Их родственники не заплатили ренту за могилы. А что, существует какая-то рента? Сей, сеньор, 20 песо в год. Или, если они желают постоянного погребения, 170 песо. Но наши люди, как вы знаете, очень бедны, и 170 песо – это столько, сколько многие из них зарабатывает года за два. Конечно, первый год все платят 20 песо и хоронят своих покойников в земле. С хорошим намерением, что они будут платить и на следующий год, и на последующий. Но на следующий год оказывается, что надо купить нового осла, или надо кормить еще один лишний рот, или три лишних рта. А покойник, он ведь есть не просит, но и за плугом не хочет. А если кто-то взял себе другую жену, или крыша прохудилась? Спать с мужчиной в постели покойник не может, от дождя покойник не спасает». А значит, и плату покойник тоже не получает. «И что тогда?» — спросил Джозеф. «Ты это слышала, Мари?» Мари считала тела. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь». «Что-что?» — еле слышно переспросила она. «Ты слушаешь?» «Думаю, да. Э, что ты сказал?» «Ах, да, слушаю, конечно, слушаю. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать...» «Но что тогда? Тогда в конце первого года я вызываю Трабаханду, рабочего. Он берет свою лопатку и вперед. Откапывать. Знаете, на какую глубину мы их опускаем? 6 футов? Это обычная глубина». «Примечание. 6 футов равно 1,8288 метра». «А вот и нет, а вот и нет. Тут вы ошиблись, сеньор». Поскольку мы почти что уверены, что ренту не заплатят, битников мы углубляем всего на 2 фута. Так меньше работы, понимаете? Примечание: 2 фута равно 60,96 сантиметра. Конечно, семья, которой принадлежит тело, может нас осуждать, но бывает, мы делаем глубину и на 3, и на 4, бывает и на 5, и на 6 футов. в зависимости от достатка семьи и от вероятности, что нам придется вскрывать эту могилу и доставать из нее тело. И позвольте мне сказать вам, сеньор, когда мы хороним человека на целых шесть футов в глубину, мы уже совершенно уверены, что он там останется. Нам еще ни разу не приходилось выкапывать шестифутового погребенного. Вот с какой точностью мы знаем денежные возможности людей». «Двадцать один, двадцать два, двадцать три». Губы Мари двигались почти беззвучно. «Ну а те тела, которые выкопаны, размещают здесь, возле стен, рядом с остальными компонерос, приятелями. И их родственники знают, что они здесь?» Все Киротышко вытянул указательный палец. «Вот этот, видите? Он из новеньких. Его мать и отец знают, что он здесь. Но есть ли у них деньги? вы нет. И как только родители могут такое пережить?» Коротышко был предельно чистен. «Они просто не думают об этом», — сказал он. «Нет, ты слышала это, Мари?» «Что? 30, 31, 32, 33, 34? Ну да, не думают». «А если ренту все же заплатят? Ну, потом», — поинтересовался Джозеф. «Тогда тела снова захоронят», — сказал смотритель. «На столько лет, за сколько будет заплачено». Прямо вымогательство какое-то, пробормотал Джозеф, не вынимая рук из карманов, коротышка пожал плечами. Жить-то как-то надо, сказал он. Но вы же понимаете, что никому не под силу выложить сразу такую сумму, 170 песо, сказал Джозеф. Значит, так вы и держите их на 20 песо год за годом, хоть 10 лет, хоть 30. «А тем, кто не платит, грозитесь, что упечете их любезную мамочку или ребенка в катакомбы?» «Ну, жить-то как-то надо», — повторил коротышка. «Пятьдесят один, пятьдесят два». Мария стояла в центре длинного коридора, и со всех сторон ее окружали мертвецы. Они стояли и орали. Они выглядели так, словно вскочили, выпрямились в своих могилах, прижали руки к сморщенной груди, широко раскрыли челюсти, вывалили языки, раздули ноздри и заорали. И так и застыли. И теперь все рты у них открыты в бесконечном крике, как будто они поняли, что они мертвецы. Поняли каждой порой, каждым иссохшим органам. мари стояла и слушала их крик. Говорят, собаки слышат звуки, которые люди никогда не слышат. «Звуки, которые на такое количество децибел, выше нормального слуха, что для людей они попросту не существуют». Коридор просто тонул, задыхался в крике Криком исходили вывернутые в ужасе губы и страшные сохшиеся языки. Криком, которые не услышишь, потому что он выше нормального человеческого слуха. Джозеф подошел к одному из стоящих тел поближе. «Ну и ну!» – протянул он. «Шестьдесят пять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь», — считала мари со всех сторон, окруженная криками. «Это интересный случай», — сказал смотритель. Перед ним была женщина, руки вскинуты к лицу, рот широко раскрыт, так что видны совершенно целые зубы. Длинные волосы спутаны, а глаза похожи на встроенные в череп голубоватые птичьи яйца. «Такое иногда случается. Эта женщина страдала каталепсией». Примечание. Каталепсия. Оцепенение столбняк. Бывает, в частности, при литургии. «Однажды упала она замертво, но на самом деле не умерла. Сердце же у них так и продолжает биться. Барабанчик стучит себе и стучит, но так скрытно, что и не разобрать. Ну вот, значит, ее и похоронили. В недорогом, но очень добротном гробу. А вы знали, что она страдает каталепсией?» Ее сестры знали, но на этот раз они подумали, что она действительно умерла. Охоронят у нас быстро, климат-то жаркий. Ее похоронили через несколько часов после ее смерти. Все, как и всех. И никто бы даже не узнал о том, что с ней произошло, если бы год спустя ее сестры не отказались заплатить ренту. Им пришлось поберечь деньги на другие покупки. Но вот мы и выкопали гроб». Достали его, сняли крышку и заглянули внутрь. Мари смотрела во все глаза. Эта несчастная проснулась под землей. Она истошно визжала, билась в своем гробу, царапала крышку, пока не умерла от удушья. Прямо в этой вот позе, с руками, вскинутыми к лицу, с разинутым ртом, с выпученными от туша со глазами. «Обратите внимание на ее руки, сеньор, и сравните их с руками других», — сказал смотритель У тех пальчики гладкие, все равно как розанчики. А у этой, скрюченные растопыренные сразу видно, что она пыталась выбить руками крышку. А может, это просто трупное коченение? Уж поверьте мне, сеньор, трупное коченение не выдавливает глаза. В трупном окоченении люди не колотят по крышкам гробов. И не кричат, и не выворачивают себе ногти, сеньор. И не вышибают локтями боковые доски, чтобы получить хоть глоток воздуха. «Си, сеньор, у других тоже разинут рты, как будто все они кричат. Но это только потому, что им не ввели бальзамирующее вещество. Их крик всего лишь от сокращения мускулов. Тогда как вот эта сеньорита, си, ей досталась поистине ужасная смерть». Еле волоча ноги, шаркая туфлями, Мари подходила то к правой стороне, то к левой. Тела были голые, одежда уже давно шелушилась с них, как сухие листья. Полные груди женщин походили на куски подошедшего теста. Тощие бедра мужчин напоминали об узловатых изгибах увядших орхидей. «Мистер Гримасоу и мистер Разинерот», — сказал Джозеф и наставил объектив фотоаппарата на двух мужчин, которые словно бы мирно беседовали. Рты их были приоткрыты на полуслове, а руки застыли, жестикулируя по поводу какой-то давно истлевшей сплетни. Щелкнул затвор. Джозеф перевел кадр и наставил объектив на другое тело. Снова щелкнул затвором, перевел кадр и перешел к следующему. 81, 82, 83. Отвалившиеся челюсти, высунутые, как у дразнящихся детей, языки. В круглых глазницах, воздетые к небу карие очи с бледными белками, острые, как иглы, волоски искрами вспыхивают на солнце, впиваясь в губы, щеки, веки, брови. Островки волос на подбородках, на груди и на чреслах. Сухая пергаментная кожа, натянутая, как на барабане. Плоть, похожая на опару. Необъятные женщины. Смерть расплющила их, превратив в жирную бесформенную массу. Их безумные волосы торчат во все стороны, наподобие разоренного гнезда. Виден каждый их зубик. У них прекрасные зубы. 86, 87, 88... Глаза Мари уже убегали вперед по коридору. «Быстрее! Не останавливаться!» «Девяносто один, девяносто два, девяносто три». Вот мужчина со вспоротым животом. Дыра такая огромная, что похожа на древесное дупло, в которое Мари бросала любовные письма, когда ей было лет одиннадцать. Заглянув в него, она увидела ребра, позвоночники, тазовые пластины. И снова сухожилия, пергаментная кожа, кости, глаза, броши, подбородки, застывшие словно в изумлении ноздри. Вот у этого разорван попок, будто его кормили с ложечки пудингом прямо через живот. 97-98. Фамилии, названия городов, числа, месяцы, безделушки. «Эта женщина умерла при родах». К руке несчастной, как голодную куклу, подвесили на проволоке ее мертворожденное дитя. «А это солдат! На нем еще сохранились остатки формы!» Глаза Мари метались от одной стены к другой, вправо-влево, вправо-влево. От одного ужаса к другому, от одного черепа к новому. Словно зачарованная смотрела она на мертвые, бесплотные и навсегда забывшие о любви чрезла. Здесь были мужчины, странным образом превратившиеся в женщин, и женщины, превратившиеся в грязных свиней. Взгляд отскакивает от одного, и рикошетом перелетает к другому. От вздувшейся груди к уступленному рту. От стены к стене, от стены к стене. Вот мяч в зубаху одного, он неистовым плевком перебрасывает его в когти к следующему. Тот кидает его дальше, и мяч застревает меж темных набухших сосков. Публика неистуствует, кричит и свистит, глядя на этот страшный пинг-понг, где мячик взгляд в ужасе отшатывается от стен и все-таки, преодолевая отвращение, катится дальше сквозь строй подвешенных на крюки солдат смерти. Вот и последний. Теперь за спиной все 115 Голоса их слились в единый вопль. Мария рывком оглянулась и посмотрела назад, туда, где начиналась винтовая лестница, ведущая наружу. «Да чего же изобретательна смерть? Сколько всевозможных выражений, поворотов и сгибов рук, и ни одно не повторяется. Они выстроились здесь, словно трубки гигантской калиопы, где вместо клапанов разверстые рты». Примечание калиопа. Клавишный музыкальный инструмент, паровой орган, использующий локомотивные и пароходные гудки, который сооружался на пароходах и в цирках для завлечения посетителей. В США на рубеже 19-20 веков Калиопа были на большинстве речных прогулочных пароходов. И это Калиопа кричит, надрывается во все 100 глоток разом, будто огромная сумасшедшая рука надавила сразу на все клавиши. То и дело щелкал затвор фотоаппарата, и Джозеф переводил кадр. Щелк, перевел, щелк, перевел. марена марелос Сантино, Гоме, Гутиерре». Виланусул, Уретто, Ликон, Новаро и Турби, Хорхе, филамена Нена, Мануэль, Хосе, Томас, Рамона. Этот путешествовал, это пело. У того было три жены. Один умер от одной болезни, другой от другой, третий от третий. Четвертого застрелили, пятого пырнули ножом, шестая просто упала замертво, седьмой умер от пьянства, восьмой от любви. Девятый свалился с лошади, десятый кашлял кровью, у одиннадцатой остановилось сердце. Двенадцатый – тот любил посмеяться. Тринадцатый слыл прекрасным танцором, четырнадцатая была первой красавицей. У пятнадцатой было 10 детей. Шестнадцатый – один из этих детей, так же, как и семнадцатая. Восемнадцатого звали Томас, он чудесно играл на гитаре. Следующие три выращивали маис. У каждого было по три любовницы. А двадцать второй никогда не знал любви. Двадцать третья продавала на площади перед оперным театром маисовые лепешки. Прямо там же и выпекала их на маленькой угольной жаровне. Двадцать четвертый бил свою жену. Теперь она, гордая и счастливая, разгуливает по городу с другим. А он стоит здесь, навсегда возмущенный такой несправедливостью. Двадцать пятый захлебнул в легкие несколько кварт воды из реки. Его выуживали сетью. Примечание. Одна американская кварта для жидкостей равна 0,9463 литра. А 26-й был великим мудрецом. Только теперь его мозги сморщились, как сушеная слива, а череп стал не больше пальца. «Хочу сделать цветные фотографии каждого из них, а также записать имена и кто от чего умер», — сказал Джозеф. «Из этого может получиться забавная книжонка Только представьте себе, сначала краткая история чьей-то жизни, а потом фотография, как он уже стоит здесь». Джозеф тихонько похлопывал их по груди. Звук получался глухой, словно он стучался в двери. мари с трудом продиралась сквозь опутавшую коридор вязкую паутину воплей. Стараясь держаться ровно посерединке, она, размеренно не глядя по сторонам, шагала к винтовой лестнице. За спиной ее то и дело щелкал затвор фотоаппарата. «И для новеньких места осталось», — сказал Джозеф. «Си, сеньор, место здесь еще много». «Да уж, не хотелось бы быть следующим в вашем листе ожидания». «Помилуйте, сеньор, кому же этого хочется? А как насчет того, чтобы купить у вас одного из этих?» «Что вы, что вы, сеньор? Нет, сеньор, но я заплачу вам 50 песо». «Да нет же, нет, сеньор, нет». На рынке с шатких лотков продавали оставшиеся после фиесты смерти леденцовые черепа. Женщины-продавщицы, замотанные в черные рибозо, почти не разговаривали друг с другом, лишь изредка перекидывались словечками. Перед ними был разложен товар – сладкие скелетики, сахарные трупики и белые леденцовые черепушки. На каждом из черепов причудливыми буквами было выдавлено какое-нибудь имя – «Кармен» или «Рамон», Или Тена, или Гуермо, или Роза. Стоило все дешево, праздник закончился. Джозеф заплатил Песу и купил парочку черепов. Мари стояла рядом с ним на узкой улочке и смотрела, как смуглолицая продавщица складывает в пакеты леденцовые черепа. — Только не это, — проговорила она. — А почему бы и нет, — возразил Джозеф. — После всего, что было там. — В катакомбах? — она кивнула. «Но они же вкусные!» — прищурился он. «Не знаю. Вид у них довольно несъедобный. Только из-за того, что они сделаны в форме черепушек?» «Да нет. Просто они плохо проварены. К тому же ты не знаешь, кто их делал. Может, у этих людей вообще дизентерия?» «О, Господи, Мари! Да у всех мексиканцев дизентерия!» «Ну и ешь их сам!» — сказала она. «Увы, бедный Йорик!» продекламировал Джозеф, заглядывая в пакет. Они двинулись по узенькой улочке, зажатой между высокими домами, где рамы на окнах были выкрашены желтым, а покрывающие их решетки розовым. Из окон пахло острым тамало. Слышался плеск воды по кафельному полу. Птички выглядывали из своих бамбуковых клеток. Кто-то играл на пианино Шопена. Примечание. Тамалы. Мексиканское блюдо, толченая кукуруза с мясом и красным перцем. «Надо же! Здесь и вдруг Шопен!» — сказал жозеф «Невероятно!» — он поднял глаза. «Так, мне нравится этот мост. Поддержи-ка!» Он отдал ей пакет с леденцами и принялся фотографировать красный мост, соединяющий два белых здания, по которому шагал мужчина в красном сирапе. Примечание сирапе — традиционная для Мексики полосатая шерстяная шаль плед ярких цветов до колена. «Отлично!» — сказал он. Мари шла и смотрела на Джозефа, потом отворачивалась от него и снова смотрела. При этом губы ее беззвучно шевелились, шея была неестественно напряжена, а правая бровь слегка подергивалась. Она то и дело перекладывала пакет с леденцами из одной руки в другую, точно несла ежа. Вдруг она споткнулась о бордюр, неловко взмахнула руками, вскрикнула и уронила пакет. «О, Господи!» Джозеф поспешно подхватил пакет земли. «Посмотри, что ты наделала, низкладеха!» «Кажется, я сломала лодыжку», — пробормотала Мари. «Это же были самые лучшие черепа, и ты их расколотила. А я так хотел привезти их домой и показать друзьям». «Прости», — еле слышно сказала она. «Прости, прости», — с досадой выкрикнул Джозеф, мрачно заглядывая в пакет. «Но где я теперь найду такие?» «Господи, ну когда это кончится?» Подул ветер. Они были одни здесь. Джозеф, зарывшийся лицом в пакет с обломками, Мария среди уличных теней и солнце на другой стороне улицы. Примечание. Здесь очевидна аллюзия на популярную джазовую композицию «Sunny Side of the Street», в которой герой переходит улицу затененной стороны на солнечную, и его жизнь меняется. Героиня рассказа как бы возвращается в начало песни. «Не с кем погулять, не с кем поговорить, есть только тени». Не человечка. Только они вдвоем, вдалеке от всего мира, за тысячи миль отовсюду, откуда ни возьми. Одни на улице в этом фальшивом городе, а вокруг ничего, кроме голой пустыни, над которой кружат ястребы. Чуть впереди, на крыше оперного театра, сверкали на солнце своим фальшивым золотом греческие статуи. А в какой-то пивнушке надрывался граммофон, выкрикивая «Айя Маримба!» «Коразон!» и еще множество чужих непонятных слов, которые тут же уносил ветер. Джозеф закрутил верх пакета, чтобы он не раскрывался, и с досадой сунул в карман. Они как раз успели на гостиничный ланч к половине третьего. Сидя за столиком напротив Мари, Джозеф молча ложка за ложкой зачерпывал и втягивал себе мексиканский суп «Альбандигас». Примечание «Альбандигас» — национальный испанский мексиканский густой овощной суп с мясными фрикадельками. Пару раз Мари весело заговаривала с ним на тему настенных фресок, но он лишь хмуро смотрел на нее и продолжал втягивать суп. Пакет с разбитыми черепами лежал рядом на столе. «Сеньора!» Коричневая рука убрала со стола суповые тарелки. Вместо этого появилось большое блюдо с энчеладами. Примечание энчелада. Дословно приправленная соусом чили. Традиционное блюдо мексиканской кухни – тонкая лепешка из кукурузной муки, в которую завернута начинка. Мари подняла взгляд. На блюде лежало 16 энчелад. Мари взяла в руки вилку и уже подтянулась, чтобы взять себе одну штуку, но что-то ее остановило. Она положила вилку и нож по обеим сторонам тарелки, оглянулась, посмотрела на расписные стены, затем на мужа. Взгляд ее снова вернулся к инчеладам «Шестнадцать. однако одной, вплотную друг к другу, длинный ряд. Мариса считала их. Один, два, три, четыре, пять, шесть». Джозеф выложил одну на тарелку и съел. «Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать». Она спрятала руки на коленях. «Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать». Мари закончила считать. «Я не хочу есть», — сказала она. Джозеф положил перед собой еще одну энчеладу. Начинка, запеленутая в тонкую, как папирус, кукурузную лепешку. Вот он отрезает кусочек и кладет в рот. Мари мысленно представила себе, как этот кусочек пережевывается у него во рту, смачивается слюной, хрустит... и зажмурилась. «Ты чего?» — спросил он. «Ничего», — сказала она. «Осталось еще тринадцать инчелад. Они были похожи на маленькие посылки или конвертики с младенцами. Джозеф съел еще пять». «Что-то мне нехорошо», — сказала она. «Поела бы, было бы хорошо». «Не хочу». Он покончил с инчеладами и, открыв пакет, достал оттуда один из полураздавленных черепов. может не здесь а почему бы и нет джозеф смачно откусил одну из глазниц и принялся оживать неплохо сказал он перекатывая леденец на языке после чего отхватил еще один кусок совсем неплохо она вдруг заметила выдавленное на черепе имя там было написано мари это надо было видеть как она собирала чемоданы свой и его Бывает, что в спортивных репортажах кадры прокручивают наоборот. Например, только что спортсмен прыгнул с трамплина в воду, и вот он уже запрыгивает задом наперед-обратно на спасительный трамплин. Так и сейчас на глазах у Джозефа вещи словно сами собой залетали обратно в чемоданы. Пиджаки в один, платья в другой. Перед тем, как юркнуть в коробке, в воздухе птицами парили шляпы. Туфли, словно мыши, разбегались по полу и исчезали в норках. Наконец, чемоданы закрыли свои пасти, клацнули замки и повернулись ключи. «Все!» «Ну вот!» — воскликнула Мари. «Все запаковано!» «В рекордные сроки!» — сказал он. Она направилась к двери. «Погоди, дай я помогу!» — сказал он. «Да нет, мне не тяжело!» — покачала головой она. «Но ты же никогда не носила чемоданы, и не надо! Я позову посыльного!» «Ерунда!» говорила она, задыхаясь от тяжести. Уже на выходе из номера мальчишка посыльный все же выхватил у нее чемоданы с криком «Синьора, порфавор!» «Мы ничего не забыли?» джозеп заглянул под обе кровати, вышел на балкон, посмотрел на плаза, зашел обратно, осмотрел ванную, секретер и даже умывальник. «Вот», — сказал он, выходя и протягивая ей что-то, «ты забыла свои часы?» «Да». Марина делала их и вышла за дверь. «Не понимаю», — проворчал Джозеф. «Какого черта мы выезжаем в такую познатищу?» «Но еще ведь только полчетвертого», — сказала она. «Всего лишь полчетвертого». «Ну, не знаю», — сомнением сказал он. Оглядев последний раз комнату, он вышел, прикрыл дверь, запер ее и, позвякивая ключами, спустился вниз. Мари уже сидела в машине, устроившись поудобнее, сложив на коленях плащ и положив на него руки в перчатках. Он вышел, проследил за погрузкой оставшегося багажа, затем подошел к передней двери и постучал. Мария открыла и впустила его. «Ну что, поехали?» – воскликнула она со смехом. Лицо ее порозовело, глаза лихорадочно блестели. Она даже вся подалась вперед, будто от этого движения машина могла тронуться сама собой и весело покатиться вниз по склону. «Спасибо тебе, дорогой, что разрешил сделать возврат денег за сегодняшнюю ночь». «Думаю, они нам еще пригодятся в Гуадалахари. Спасибо!» «Угу», — пропорчал он в ответ. Затем вставил ключ зажигания и надавил на стартер. Ничего не произошло. Тогда Джозеф снова нажал на стартер. Рот Мари болезненно дернулся. «Наверное, надо прогреть?» — сказала она. «Ночью было холодно». Он попробовал снова. Никакого результата. Мари уронила руки на колени. джозеф попытался завестись еще не менее шести раз после чего бессильно откинулся назад ну вот сказал он попробуй еще разок должно заработать без толку сказал он какая то поломка и все таки попробуй еще раз джозеф попробовал еще раз она обязательно заведется вот увидишь проговорила мари ты включил зажигание включил не включил включил — огрызнулся Джозеф. «Что-то не похоже, что ты его включил», — сказала она. «Ну вот, смотри!» Он на ее глазах повернул ключ. «Теперь давай, попробуй!» «Видела?» — спросил он после того, как вновь ничего не получилось. «Я же говорил!» «Ты, наверное, что-то неправильно делаешь. Сейчас мы почти завелись!» — воскликнула она. «Так можно посадить аккумулятор, потом черта с два его здесь купишь». — Ну и ладно, сажай. Я уверена, вот сейчас мы заведемся. — Знаешь что, если ты такая умная, попробуй сама. Джозеф вылез из машины и уступил ей место за рулем. — Ну давай, вперед! Мари закусила губу и уселась за руль. Ее руки двигались медленно и торжественно, словно она совершала некий мистический обряд. Всем своим телом она будто пыталась попрать земное притяжение и прочие физические законы. Туфля с тупым носком изо всех сил топтала стартер, однако машина не издавала ни звука. У Мари вырвался жалобный писк. Она отпустила стартер и дернула дроссель. После этого в воздухе появился вполне характерный запах. «Ну вот ты залила свечи!» – воскликнул Джозеф. «Прекрасно! Изволь теперь пересесть на свое место!» Затем он раздобыл где-то троих молодцов, которые покатили автомобиль под гору. Сам вспрыгнул за руль, чтобы управлять. Машина быстро разогналась и стала бодро подпрыгивать на ухабах. Глаза Мари вспыхнули надеждой. «Сейчас она заведется», — сказала она. Но машина и не думала заводиться. Вместо этого они спокойно докатились до заправочной станции и затормозили возле баков с бензином. Мари сидела молча, поджав губы, и когда служитель станции подошел к машине, не открыла ни дверцу, ни окно — ему пришлось обходить машину и обращаться к ее мужу механик выпрямился после просмотра мотора и хмуро взглянул на Джозефа. затем они вполголоса обменялись несколькими фразами по испански мари опустила окно и прислушалась к разговору ну что он говорит спросила она мужчины продолжали что то обсуждать что он говорит еще раз более настойчиво спросила мари Смуглый механик махал рукой в сторону мотора. Джозеф, понимающе кивал. Беседа все продолжалась. «Что там?» — не унималась Мари. Джозеф строго посмотрел на нее и свел брови к переносице. «Ты можешь минуту подождать? Не могу же я слушать двоих сразу!» «Что там?» «Мотор!» Механик взял Джозефа под локоть и произнес еще очень много слов. «Что он тебе говорит?» Снова встряла Мари. «Он говорит...» — начал Джозеф, но не закончил, потому что мексиканец снова увлек его к мотору. Вид у него был такой серьезный, будто на него, наконец, снизошло прозрение. «Во сколько нам это обойдется?» — выкрикнула Мари, выглядывая из окна машины и обращаясь к их склоненным спинам. Механик что-то сказал Джозефу. «Пятьдесят песо!» — перевел Джозеф. «А сколько времени займет починка?» прокричала его жена. Джозеф снова обратился к механику. Тот пожал плечами, и некоторое время они спорили. Но так сколько? нетерпеливо спросила Мари. Но обсуждение продолжалось. Солнце уже клонилось к закату. Теперь оно висело над верхушками деревьев на кладбищенском холме, а на долину быстро наползала тень. И только небо оставалось чистым, голубым и нетронутым. 2 дня, а может и все 3. сказал Джозеф, повернувшись к Мари. «Два дня! А не мог бы он починить как-нибудь временно, чтобы мы могли перебраться в другой город и встать на ремонт там?» Джозеф задал механику вопрос. Тот ответил. «Нет, так нельзя. Надо делать полный ремонт», сказал Джозеф. «Но почему, почему? Что за глупость? Зачем он будет делать полный ремонт? Ведь он прекрасно знает, что без него можно обойтись». «Скажи ему, Джо, скажи! Пусть он поторопится и закончит!» Но мужчины уже не слушали ее, у них снова пошел серьезный разговор. На этот раз вещи шевелились менее проворно. Свой чемодан он распаковал, а ее так и остался стоять у двери. «Мне ничего не понадобится», — сказала она. «Та же ночная рубашка?» «Ничего, посплю голая», — ответила Мари. «Ну ладно тебе, я же не нарочно», — сказал Джозеф. «Это все дурацкая машина». «Надо будет обязательно сходить и проконтролировать, как они там все делают», — сказала она. Мария присела на край кровати. Это был другой номер. От старой комнаты она отказалась, сказав, что этого просто не вынесет. Здесь, в новом номере, она могла представлять, что они в другой гостинице в другом городе. Отсюда открывался вид на переулок и на трубы канализации, а не на плаза с деревьями-барабанами». «Слышишь, Джо, обязательно спустись и проследи за работой. Если не проверять, они могут протянуть с починкой и месяц, и два». Она подняла на него взгляд. «А лучше всего иди прямо сейчас. Ты все равно ничего не делаешь». «Ладно, пойду спущусь», — сказал он. «Я спущусь вместе с тобой. Хочу купить журналов». «Думаю, в таком городке ты вряд ли отыщешь американские журналы». «Что, мне уже и посмотреть нельзя?» «Между прочим, у нас не так много денег», — сказал Джозеф. «Мне бы не хотелось связываться с банком и телеграфом. Только лишняя возня и трата времени». «Но на журналы-то, я надеюсь, денег хватит?» — спросила Мари. ну на парочку хватит». «Настолько, сколько я захочу», — с жаром сказала Мари, откинувшись на кровать. «Господи, ну у тебя же в машине чертова уйма этих журналов». «Пост, Кольер, Меркурис, Атлантик Монфрис, Барнаби, Супермен. Ты же не прочитала в них и половины статей». «Но они же старые», — сказала она. «Я их уже все просмотрела и хочу новые. Когда сразу просмотришь, становится уже не...» «А ты попробуй не просматривать, а читать их», — перебил ее Джозеф. Когда они спустились на площадь, уже совсем стемнело. «Дай мне несколько песо», — сказала она. И Джозеф протянул ей деньги. «И научи, как спрашивать по-испански про журналы». «Киера уна публикацион Американу». «Мне нужна американский журнал», — сказал он, не прекращая ходьбы. мари запинаясь на каждом слове, повторила за ним фразу и прохихикала. «Спасибо». Он зашагал по направлению к техстанции, а она завернула в ближайшую фармассе Аботика. «Аптека». Все разложенные там журналы были чужих цветов и имели чужие названия. Быстро пробежав глазами заголовки, Мари взглянула на старичка, сидящего за прилавком. «У вас есть американские журналы?» – спросила она по-английски, не решившись заговорить с ним по-испански. Старик уставился на нее. «Хаббла Инглес, вы говорите по-английски?» – спросила она. «Нет, синьорита». Она попыталась подобрать нужные слова – киро нет она запнулась и начала снова киро Американо... э журналу нет сеньорриту мари всплеснула руками как будто клацнули челюсти большого рта рот ее открылся и снова закрылся между нею и магазином словно была невидимая завеса По одну сторону она, а по другую все эти смуглые глинобитные человечки, которым она ничего не может сказать и от которых невозможно добиться ни одного понятного слова. Целый город людей, которые ничего ей не говорят и которым она тоже ничего не может сказать. И если и говорит, то краснеет от смущения и стыда. И вокруг на километры одна только пустыня, и ее дом где-то далеко-далеко в другой жизни. Она резко повернулась и вышла. Одну за другой обходила она лавки, и везде на обложках были или кровавые бои быков, или трупы убитых, или слащаво-приторные священники. Наконец в каком-то магазинчике ей попались три жалких пост, и она тут же с шумом и смехом купила их, при этом оставила продавцу щедрые чаевые. Прижав заветный пост к груди, Мари бегом побежала по узкому тротуару, перепрыгнула через точную канаву, быстро перешла улицу, что-то напевая, спрыгнула на следующий тротуар и побежала дальше. Крепко прижимая журналы к груди, внутри себя она тайно улыбалась себе бежала, бежала все быстрее. Глаза ее были полузакрыты, ноздри вдыхали пропахший углем воздух, уши щекотал теплый ветерок. Луч звезды блеснул на позолоте греческих статуй оперного театра. А мимо Марии проковылял какой-то мужчина. На голове он нес большую корзину, полную буханок хлеба. Она посмотрела на мужчину, на корзину у него на голове и внезапно застыла. Улыбка разом погасла в ней, руки, державшие журналы, разжались. Мужчина шел и бережно придерживал корзину одной рукой, а другой размахивал при ходьбе. Журналы выскользнули у Мари из пальцев и рассыпались на тротуар. Она скорее бросилась подбирать их, затем в одну секунду домчалась до отеля и буквально взлетела по лестнице. Она сидела в номере. По обеим сторонам от нее и полукругом впереди стопками лежали журналы. Мария окружила себя ими, как крепостной стеной с опускными решетками из слов Это были старые журналы, те, что она купила и пересмотрела раньше, и они годились теперь лишь для постройки внешней стены. А вот три только что купленные номера пост она взяла к себе внутрь и заботливо уложила на колени. Она даже не решалась открывать их, предвкушая, как будет читать, читать их голодными глазами и дрожащими руками переворачивать страницы и опять читать. Она открыла первую страницу. Да, да читать медленно, строчку за строчкой, страницу за страницей. Все до запятой, до малейшего оттенка цвета. А еще...» Она улыбнулась, вдруг осознав это. «Осталось несколько лакомых кусочков в старых номерах из крепостной стены, рекламы и карикатуры, которые она пропускала, оставляя на потом. Этот первый пост она будет читать сегодня вечером. Да, сегодня вечером ей предстоит прочесть этот первый восхитительный пост». Она будет поедать его медленно страницу за страницей, так что может быть хватит и на завтра. а завтра вечером, если конечно, она еще будет здесь завтра вечером, а может и не будет, вдруг машина заведется и тогда. Мария словно на его ощутила запах выхлопных газов, услышала шорох шин по дороге и завывание ветра, раздувающего ей волосы. И все-таки, возможно, она будет здесь завтра вечером, здесь, в этой комнате. На этот случай у нее останется второй номер и еще третий на послезавтра». Она аккуратно разложила все по полочкам у себя в голове. И так первая страница перевернута. Затем вторая. Глаза еще бежали по строчкам, а пальцы уже сами собой нащупывали третью. И так дальше. Часы тихонько тикали у Марины запястье. Время бежало, а она все переворачивала и переворачивала страницы, одно за другой, жадно разглядывая людей на фотографиях. Людей из другой страны, из другого мира. Мира разноцветных неоновых вывесок, ночных баров и таких знакомых родных запахов. Мира, где люди говорят друг другу хорошие слова. Она сидит здесь и тупо переворачивает страницы, и строчки прыгают у нее перед глазами, а руки так быстро листают страницы, что они обдувают ей лицо, как апохалом. Мария отбросила в сторону первый пост, лихорадочно ухватилась за второй и в полчаса покончила с ним. Руки ее потянулись к третьему, и через пятнадцать минут он также был отброшен в сторону. Мари почувствовала, что ей трудно дышать. Она хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Она подняла руки к затылку. Откуда-то подул легкий ветерок. Мари почувствовала, как сзади на шее зябко съежились корни волос. Бледной рукой она осторожно дотронулась до головы, будто это был хрупкий шар одуванчика. На улице, на площади, раскачивались на ветру уличные фонари. Черные тени то появлялись, то исчезали под их круглыми шляпами. При этом ржавые железные соединения на высоких столбах жалобно скрипели. По водосточным каналам словно стадо белых овец, бежали ворохи бумажек. У Мари начали дрожать руки, она видела, как они дрожат. Затем стало дрожать все тело. Под ярчайшей из ярчайших юбок, которую она специально надела сегодня вечером, которой она прыгала и крутилась перед высоким, похожим на крышку гроба, зеркалом. Под этой нарядной юбкой из искусственного шелка трепетала ее тело, натянутое точно струна. У нее даже стучали зубы. Она пыталась сжать их, но они все равно стучали. Она изо всех сил закусила губу так, что размазалась помада. В дверь постучал Джозеф. Они готовились ко сну. Джозеф сообщил, что все в порядке, и машину уже начали чинить. Завтра он пойдет туда опять и проследит. «Только не стучи больше в дверь», — сказала Мария, раздеваясь перед зеркалом. «Тогда оставляй ее открытой», — пожал плечами Джозеф. «Я хочу, чтобы она была заперта. Просто не надо так колотить. Лучше звони». «А даже если и колотить, что такого?» «Но это как-то странно», — сказала она. «Что именно странно?» без толку было объяснять. Свесив руки вдоль тела, она стояла, обнаженная перед зеркалом, и смотрела на свое отражение. Она видела свои груди, бедра, все свое тело. Оно двигалось, ощущало пол под ногами, кожей чувствовало стены и воздух вокруг себя. Груди готовы были ответить на прикосновение рук, если бы руки их коснулись. Да и в чреве не поселилась еще гулкая пустота. «Ради всего святого», — сказал Джозеф, — «хватит на себя любоваться». Он уже лежал в постели. «Но что ты там делаешь? Скажи на милость. Что за поза? Зачем тебе понадобилось закрывать лицо?» Он погасил свет. Она не могла поговорить с ним, потому что не знала слов, которые знал он. А он не понимал слов, которые говорила она. Мари пошла и легла в свою кровать. А Джозеф остался лежать на своей, повернувшись к Мари спиной. Он был совсем как те чужие коричневокожие люди в городе. Мари казалось, что этот город находится где-то далеко, на самой Луне, и чтобы попасть на Землю, нужно совершить космический перелет. Ах, если бы он поговорил с ней сейчас, она бы спокойно уснула. И дыхание бы улеглось, и кровь не билась бы так яростно в запястьях и подмышечных впадинах. Но он не говорил. Только тикали в тишине часы, отмеряя тысячи долгих секунд, и тысячи раз Мари переворачивалась сбоку на бок, накручивая на себе одеяло, и подушка жгла ей щеку, как раскаленная плита. Темнота опутывала комнату черной москитной сеткой. Мари барахталась в ней, с каждым поворотом застревая все больше. Если бы он сказал ей хоть слово, одно только слово. Но он не говорил. и вены продолжали ныть в запястьях. Сердце ухало, как мехи, раздуваемые страхом, и раскалялось до красна, освещая ее изнутри воспаленным огнем. Легкие так надрывались, будто она была утопленницей и сама делала себе искусственное дыхание. В довершении всего тело обливалось потом, и вскоре Мари прилипла к простыням, как растение, зажатое между страницами толстой книги. Так она лежала долгие часы, пока ей не начало казаться, что она вновь стала ребенком. Когда ненадолго стихали глухие удары сердца, похожие на бубен безумного шамана, тогда к Мари приходили эти неторопливые печальные образы. Теплое, золотистое, как бронза детства. Солнце играет на зеленой листве деревьев, на гладкой воде вспыхивает на пушистой и светло-детской головке. Карусель памяти кружила перед ней лица. Вот чье-то лицо приближается, проносится мимо и улетает. Вот еще одно появляется слева. Его губы что-то говорят, и вот оно уже метнулось вправо и исчезло. Снова и снова. Господи, до да чего же нескончаемая ночь? Мари пыталась успокоить себя, представляя, как они поедут завтра домой. Если, конечно, машина заведется. Как мирно будет гудеть мотор, шуршать под колесами дорога. Она даже улыбнулась своим мыслям в темноте. «А если не заведется?» Мари сразу съежилась, будто съеденная огнем бумажка. Внутри у нее все сжалось, и осталось только тиканье часов на руке. Тик-тик-тик. Утро. Мари посмотрела на мужа, который, непринужденно раскинувшись, спал на своей кровати. Она лежала на своей, и ее рука свешивалась в прохладный проем между кроватями. Мари держала ее там всю ночь. Один раз она попыталась дотянуться рукой до Джозефа, но не смогла. Кровать отстояла слишком далеко. Ей пришлось тихонько притянуть руку обратно, надеясь, что он ничего не услышал и не почувствовал. Вот он лежит перед ней. Веки сомкнуты в сладкой дреме. Ресницы спутаны, словно длинные сплетенные пальцы. Ребра почти не двигаются, будто он не дышит. Конечно же, за ночь он успел наполовину выпростаться из пижамы. Впрочем, виден только его торс, остальное скрыто под одеялом. Профиль его на фоне подушки кажется таким задумчивым. На подбородке щетина. Утренний свет высветил белизну ее глаз. В сущности, во всей комнате двигались только они. Вверх-вниз, направо-налево, изучая анатомию лежащего напротив мужчины. Мари видела каждый волосок на его подбородке и на щеках, и каждый был само совершенство. К щелку между шторами пробивался маленький сноп солнечного света и падал как раз на подбородок Джозефа, зажигая на нем искры. Черные волоски вились и на его запястьях, такие же совершенные, гладкие и блестящие. На голове волосы тоже были хороши, прядка к прядке ни одного изъяна. Красиво вырезанные уши и зубы, У него были прекрасные зубы. «Джозеф!» — вдруг закричала Мари. «Джозеф!» — еще раз выкрикнула она и в ужасе вскочила. бом -бум, бум — взгремел колокол на башне огромного собора, что стоял через дорогу. За окном шумно вспорхнула стайка белых голубей, словно махнувшие страницами журналы. Сделав круг над площадью, птицы поднялись вверх. «Бум-бум!» — Продолжал звенить колокол. Где-то вдалеке музыкальная шкатулка выводила мелодию Сиэлита Линду. Примечание. Сиэлиту Линду. Милый ангелочек. Популярная американская песня, написанная в 1882 году композитором Кирино Мендуса и Кортес. В жанре народной мексиканской музыки уапанго. получила широкое распространение во всем мире и исполнялась многими артистами, в том числе Клавдия Шульженко, песня «Челита» и Пласидо Доминго. Потом все стихло и стало отчетливо слышно, как в ванной капает из крана вода. Джозеф открыл глаза. Жена сидела на своей кровати и не спускала с него глаз. «Я уж подумал», — сказал он и зажмурился, — «да нет». Он закрыл глаза и потряс головой. «Это колокол!» Он вздохнул. «А сколько сейчас времени?» «Не знаю. Ах да, восемь. Восемь часов». «О, господи!» — проворчал он и повернулся на другой бок. «Мы же можем спать еще целых три часа». «Нет уж! Ты встанешь!» — скричала Мари. «Никто не собирается вставать, слышишь?» Все равно в гараже никто раньше 10 не появится, а торопить их бесполезно, так что можешь успокоиться». «И все-таки ты встанешь», — сказала Мари. Джозеф наполовину обернулся к ней, и черные волоски у него над губой блеснули бронзой. «Но с какой стати, ради бога, скажи, с какой стати я должен вставать?» «Потому что... потому что тебе нужно побриться», — голос Мари сорвался в крик. Джозеф застонал от досады. «Значит, только из-за того, что мне нужно побриться, я должен вставать ни свет ни заря и бежать намыливаться? Так, что ли?» «Но ты не бритый!» «Я не собираюсь бриться до тех пор, пока мы не приедем в Техас!» «Но не будешь же ты ходить, как последний заболдыга!» «Хочу и буду!» «Хватит и того, что каждое утро в течение тридцати дней я брился, повязывал галстук и отутюживал складку на брюках. Отныне никаких брюк, никаких галстуков, никакого бритья и... и вообще...» Он так резко натянул на голову одеяло, что оно подтянулось наверх и обнажило его голую ногу. Нога была согнута в колени и почти свисала с кровати. Падавшие солнечные лучи зажигали на ней искорки черных волос. Они были совершенны. Чем дольше Мари смотрела на эту ногу, тем больше округлялись ее глаза. Она в ужасе зажала рот рукой. Целый день жозеф то уходил, то приходил. Он так и не побрился. Слонялся внизу по площади. Так медленно вышагивал, что Мари готова была метнуть прямо из окна молнию и убить его. Вот он остановился возле дерева барабана и разговаривает с управляющим отеля, шаркая ботинком по бледно-голубой плитке тротуара. Вот любуется птичками и сверкающими на утреннем солнце греческими статуями. Вот дошел до угла и наблюдает за движением на дороге. Да нет там никакого движения, просто он тянет время, чтобы подольше не возвращаться к ней». Нет бы ему пойти, побежать в гараж, накричать на этих ленивых механиков и ткнуть их носом в мотор, чтобы быстрее делали. Так нет же, он стоит здесь и смотрит за так называемым движением. А движение-то всего ford 1927 года выпуска, велосипедист, полураздетые детишки, дохромая свинья. «Господи, ну давай же, шевелись, иди!» — кричало все внутри у Мари, ей хотелось разбить вдребезги окно. Вялой походкой Джозеф перешел через улицу и скрылся за углом. Всю дорогу до гаража он останавливался у витрин, читал вывески, глазел на картинки, трогал керамические безделушки на лотках кончаров. «Эх, надо попить где-нибудь пивка». «Да-да, пивка. Это самое оно». Мари тоже вышла на площадь, прогулялась по солнышку, еще немного походила по магазинам в поисках журналов. Затем снова поднялась в номер, почистила ногти, покрыла их лаком, спустилась, снова прогулялась по площади, слегка перекусила и снова вернулась в отель. В качестве второго блюда были все те же журналы. Она не ложилась. Ей было страшно. Стоило задремать, как перед глазами вновь всплывали печальные картины детства. А еще старые друзья, дети, которых она никогда не видела, но о которых всегда думала долгие 20 лет. И все дела, которые она хотела сделать, но не сделала. Лет восемь собиралась позвонить Лайле Холдридж, с которой они вместе учились в колледже, так и не позвонила. А какими они с ней были подругами? Милая, милая Лайла. А еще, лежа в постели, Мари думала о книгах, которые давно собиралась купить и прочесть, но так и не купила. Прекрасные книги, а как они пахнут, как же все это грустно. Всю жизнь она мечтала целиком собрать в своей библиотеке серию книг про страну Оз и до сих пор не собрала. А почему? А почему бы ей не сделать это сейчас? Жизнь ведь еще не окончена. Вот она приедет в Нью-Йорк и сразу побежит покупать страну Оз, а потом позвонит Лайли и встретится с Бертом, Джимми, Хелен и Луизой. И обязательно съездит в Иллинойс, чтобы пройтись по родным местам, где прошло ее детство. Если только она вернется в Штаты. Если только. Каждый удар ее сердца болью отдавался в груди. Ее сердце билось, потом останавливалось, сдерживало себя и билось дальше. Если только она вернется. Теперь мари лежала и прислушивалась к биению. Бух, бух, бух, тишина. Бух, бух, бух, тишина. Бух, бух, бух. А вдруг оно прямо сейчас остановится совсем? Ну вот, снова тишина. «Джозеф!» Мари вскочила. Схватив себя руками за обе груди, она с силой сжала их, словно хотела запустить затихшее сердце вручную. Сердце вздрогнуло, встрепенулось и вдруг забилось, часто-часто сотрясая ударами всю грудь. Мари снова откинулась на кровать. «А вдруг оно остановится снова и больше уже не забьется?» Что же тогда? Тогда она умрет от страха. Вот что. Умрет от страха. Ну, не смешно ли? Значит, она услышит, что сердце у нее не бьется, и сразу умрет. От страха. Парадокс. Значит, ей надо лежать тут и слушать его, чтоб билось. А планы-то были совсем другие. Позвонить Лайли, купить книги, снова начать танцевать и гулять в Центральном парке и... Слушать. Бух, бух, бух. Тишина. Джозеф постучал в дверь. Джозеф постучал в дверь. Машина до сих пор не готова, значит, предстоит пережить еще одну ночь. Он так и не побрился, и черные волоски у него на подбородке один совершеннее другого. А все газетные киоски уже закрыты, и ей больше негде купить журналы. И они поужинали. «Ну, съешь хоть что-нибудь». И он пошел прогуляться по вечернему городу. Снова Мари сидела на стуле и чувствовала кожей, как сзади на шее щекотно поднимаются волоски. Она так ослабела, что у нее не было сил даже встать со стула. Она была совсем одна. Один на один с гулким биением собственного сердца, которое казалось, сотрясала болью всю комнату. Глаза ее налились жаром, как будто в каждом было зачато, и теперь зрело дитя ужаса. Веки набрякли. Но тром она почувствовала первый сбой. «Еще одна ночь. Еще одна ночь. Еще одна ночь. Она будет даже дольше, чем предыдущая. Вот он, первый сбой. Маятник пропустил один удар. А вот и второй, и третий, как по цепочке. Они цепляются один за другой, как шестеренки». Первый — совсем крохотный, второй побольше, третий — еще побольше, четвертый — совсем большой, а пятый — просто громадный. Ганглий — жалкий красненький узелок, похожий на обыкновенную штопальную нить. Эта нить оборвалась в ней и трепещет. Примечание — ганглий — нервный узел. Как будто в механизме сломалась маленькая деталь, и вся машина разладилась, и теперь ее трясет словно в лихорадке. Мари не сопротивлялась. Она отдалась во власть этой дрожи, этому ужасу, этим взрывом внутри, обдающим ее липким потом, этому гадкому кислому вину, заполнившему рот. Сердце ее, словно сломанный волчок, отклонялось то в одну сторону, то в другую, спотыкалась, вздрагивало ныло краска схлынула с ее лица. Как будто лампочку выключили, и теперь сквозь стеклянные бока стало видно то, что там внутри у нее на самом деле. Серые бесцветные нити переплетения и жилки. Джозеф был здесь же, в комнате. Он уже пришел, но Мари этого не услышала. Да, он был в комнате, но это не имело никакого значения. Его приход ничего не изменил. Джозеф готовился ко сну, и он ничего не говорил, готовясь ко сну. И Мари тоже ничего не говорила, пока он сновал по комнате в своем сигаретном дыму. Она просто молча рухнула на кровать. Нет, один раз он все-таки что-то сказал, но она его не услышала. Она засекала время. Каждые пять минут она смотрела на часы, и часы расплывались перед ней и время вместе с ними. Пять пальцев превращались в пятнадцать, а потом снова собирались в пять. И это не прекращалось. Мари попросила Джозефа принести воды. Перевернулась сбоку бок еще раз и еще раз. За окном кудел ветер, сбивая на бекрень шляпы фонарей. И в окна врывался свет, будто кто-то открывал глаза, а потом закрывал их. Снизу из холла не доносилось ни звука, гостиница словно вымерла после ужина. Он подал ей стакан воды. — Джозеф, меня морозит! — проговорила Мари, поглубже зарываясь в одеяло. — Ничего страшного, — сказал Джозеф. «Правда морозит. Я неважно себя чувствую. И вообще, я боюсь...» «Господи, ну чего ты боишься?» «Я хочу сесть в поезд и поскорее уехать в Штаты». «Поезда ходят только из Леона. Здесь не проходит железная дорога», — вздохнул Джозеф и прикурил очередную сигарету. «Ну так давай доедем до Леона». «Как? На такси? А свою машину бросим здесь? И потом? Здесь такие водители?» «Все равно. Я хочу уехать. Утром тебе станет лучше». «Нет, не станет. Я знаю, не станет. Мне плохо». «Но это влетит нам в кругленькую сумму, дорогая. Брать машину до самого дома. Думаю, здесь пахнет сотнями долларов». «Неважно. У меня на личном счету есть 200 долларов. Я заплачу. Только ради всего святого. Поехали домой». но что ты, завтра с утра выглянет солнце, и тебе сразу станет лучше. Просто сейчас солнце уже село». «Да, солнце село, и ветер», — прошептала Мари, закрыв глаза и прислушиваясь. «Ветер, одиночество. Странная страна эта, Мексика. Джунгли, пустыни и какое-то бесконечное одиночество. И местами крохотные городки вроде этого». На весь город, десяток фонарей, да и те, в чем душа держится. «Между прочим, довольно большая страна», — сказал он. «Неужели местные жители никогда не ощущают себя одинокими в этой пустыне? Думаю, они привыкли. И не боятся? Чего им боятся? У них есть вера, религия». «Мне бы такую веру». «Как только у кого-то появляется религия, он перестает думать», — сказал он. Если отдаться целиком какой-то одной идее, в голове просто не останется места для новых идей. «Сегодня, — тихо сказала Мари, — я бы очень хотела, чтобы у меня не осталось места для новых идей и перестать думать вообще, и поверить в одну идею так сильно, чтобы не осталось времени для страха». «Какого еще страха? — вздохнул Жозеф. «Если бы у меня была вера, проговорила Мари, не обращая внимания на его слова, то я бы знала, как себя приободрить. Я просто не умею выводить себя из этого дурацкого состояния. «Ну вот опять ты за свое!» — проворчал он, садясь. «Раньше у меня была вера», — сказала Мари. «Баптизм?» «Нет, баптизм. Это мне было лет 12 Потом я уже перестала верить». «Ты мне не рассказывала». «Да нет, ты просто забыл». «А какая тогда вера? Ангелы во плоти, сокристии? Или какой-то специальный, собственный святой, к которому ты обращала свои молитвы?» Примечание, сокристия, ризница. В католических храмах, помещения сбоку или впереди алтаря, где хранятся принадлежности культа, священные сосуды, богослужебные облачения священнослужителей, богослужебные книги и так далее. «Совершается облачение священнослужителей и некоторые другие обряды». «Да». «И что же он отвечал на них?» «Ну, немного, один раз. А потом нет. Ни разу больше. За долгие годы ни разу. Но я все равно продолжаю молиться». «Что же это за святой?» «Святой Иосиф». «Значит, святой Иосиф». Он встал и с оглушительным бульканьем налил себе воды из стеклянного графина. «Проще говоря, Джозеф, да?» «Это совпадение», — сказала Мари. Некоторое время они в упор смотрели друг на друга. Затем Джозеф отвернулся. «Ангелы плоти проговорил он, отхлебывая воду. «Джозеф», — прозвучал голос Мари в повисшей тишине. «Что?» «Возьми меня за руку, пожалуйста», — сказала она. «Ох уж эти женщины», — вздохнул Джозеф, после чего подошел и взял жену за руку. Через минуту она вдруг выдернула у него руку и спрятала ее под одеяло. Рука Джозефа так и осталась в воздухе пустая. «Не то», — не открывая глаз, прошептала она, — «совсем не то, что я чувствую, когда представляю это у себя в голове». «О, матерь божья!» — только и сказал Джозеф. Затем встал и направился в ванную. Мари выключила свет. Теперь лишь тоненькая желтая полоска светилась под дверью ванны. Мария вновь прислушалась к своему сердцу. Оно стучало ужасно быстро, не меньше 150 ударов в минуту. И снова изнутри ее тела исходил какой-то отвратительный дребезжащий гул. Как будто во всех ее костях завелись синие бутылочные мухи. И теперь жужжат, жужжат, жужжат. Примечание. Синяя бутылочная муха. Вид. подальных мух, самки которых откладывают яйца на гниющие трупы, что делает их важными судебно-медицинскими насекомыми, поскольку время откладки яиц можно использовать для оценки времени смерти. Она пыталась смотреть перед собой, но глаза ее будто перевернулись внутрь и видели только сердце. Сердце, которое разрывалось на части в ее грудной клетке. В ванной шумела вода. Марий слышала, как он чистит зубы. «Джозеф!» «Да», — отозвался он из-за закрытой двери. «Пойди сюда». «Что тебе нужно?» «Я хочу, чтобы ты обещал мне кое-что. Пожалуйста, прошу тебя». «Но что?» «Сначала открой дверь». «Я спрашиваю, что? Что именно?» — раздался голос из-за закрытой двери. «Обещай мне», — сказала Мари и запнулась. но что? Что тебе обещать?» просил Джозеф, прервав затянувшуюся паузу. «Обещай мне...» — снова начала Мари и снова замолчала. На этот раз он ничего не сказал. Мари обнаружила, что ее сердце стучит в унисон с часами. Где-то за окном скрипнул фонарь. «Обещай мне, если что-нибудь случится...» — услышала она свой голос... такой глухой и далекий, будто она была на одном из окрестных холмов и оттуда с ним разговаривала. — Если что-нибудь случится со мной, то ты не дашь похоронить меня на этом кладбище рядом с этими мерзкими катакомбами. — Но не глупи, — отозвался Джозеф из-за двери. — Ты обещаешь? — переспросила она, глядя расширенными глазами в темноту. «Зачем ты заставляешь меня обещать всякие глупости?» «Обещай, пожалуйста, обещай. Ты обещаешь?» «Утром ты поправишься, дорогая», — продолжал твердить он. всё равно обещай, иначе я не усну. Я смогу заснуть, только если ты скажешь, что никогда не оставишь меня там. Я не хочу, не хочу стоять там». но ну, честное слово», — воскликнул Джозеф, теряя терпение. «Пожалуйста!» — умоляла Мари. «Но почему я должен обещать тебе такое? Почему?» — сказал он. «Завтра тебе будет лучше. И вообще, что ты так переживаешь? Ты бы отлично смотрелась в этих катакомбах. Слева мистер Гримасоу, справа мистер Розинь Рот». Джозеф заразительно рассмеялся. «А если еще с веточкой Бугенвилеи в волосах?» Мари молча лежала в темноте. но «Ну, скажи, правда же?» — спросил он сквозь смех из-за двери. Она ничего не ответила. «Правда же?» — переспросил он. Внизу на площади послышались чьи-то тихие шаги и удалились. «Эй!» — позвал он, продолжая чистить зубы. Мари лежала вперев глаза в потолок, и грудь ее часто-часто вздымалась, и все чаще и чаще... Воздух вырывался из ее ноздрей а в уголке рта показалась тоненькая струйка крови глаза ее были широко распахнуты руки неистово терзали края простыни эй снова окликнул он из за двери мари не ответила правда сам себе ответил джозеф истинная правда сказал он полощая рот под краном и не сомневайся Со стороны ее кровати не доносилось ни звука. «Странные все-таки существа эти женщины», — сказал Джозеф, обращаясь к своему отражению в зеркале. Мари все так же лежала на кровати. «Точно тебе говорю», — продолжал бубнить он, с бульканием полоща горла антисептиком и громко сплевывая в раковину. «Завтра утром ты будешь в норме». «Ни слова в ответ». Нам починят машину. Ни слова. Утро вечера мудренее. Он открутил крышечку и стал протирать лицо освежителем. Думаю, они закончат чинить уже завтра. Ну, в крайнем случае, послезавтра. Ты ведь не против провести здесь еще одну ночь? Мари ничего не отвечала. «Не против?» — переспросил он. Никакого ответа. Полоска света под дверью расширилась. «Мари!» Он открыл дверь. «Спишь?» Она лежала, глядя перед собой, расширенными глазами. Грудь ее тяжело вздымалась. «Ну, значит, спишь», — заключил он. «Спокойной ночи, дорогая». Джозеф лег в кровать. «Устала, наверное». Она не ответила. «Устала», — повторил он. За окном ветер качал фонари. Комната была темной и длинной, как тоннель. Через минуту Джозеф уже спал, а Мари все так же лежала с открытыми глазами, и грудь её то поднималась, то опускалась, и на руке тикали часы. Такую погоду было здорово проезжать через тропик рака. Сверкающий автомобиль мягко подпрыгивал на ухабах, петляя между зелеными сопками, с ревом вписывался в крутые повороты, оставляя за собой легкое облачко дыма и все больше приближался к Соединенным Штатам. В автомобиле сидел Джозеф, как всегда, свежий, румяный и в Панаме. На коленях у него уютно свернулся неизменный фотоаппарат. Он не расставался с ним даже за рулем. Клацкану его коричневого пиджака была пришпилена черная шелковая ленточка. Оглядывая проносящийся пейзаж, он рассеянно взмахнул рукой, словно обращался к попутчику, но осекся. Тут же его губы тронула глуповатая улыбка. Он снова отвернулся к окну и принялся мычать себе под нос какой-то мотив, в то время как правая его рука тихонько подкрадывалась к соседнему сиденью. Оно было пусто.